Трое сыновей Хатхи покачивались плечо к плечу позади отца. Маугли едва поднял голову, когда Хатки пожелал ему доброй охоты. Прежде чем сказать хоть слово, он заставил Хатки долго переминаться с ноги на ногу, покачиваться и встряхиваться, а когда заговорил, то с Багирой, а не со слонами».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 И когда Хатхи повернулся, при свете луны стал виден длинный белый шрам на сером, как грифель Баку, словно его стегнули раскаленным бичом. «Люди вытащили слона из ямы», — продолжал Маугли. Но он был силен и убежал, разорвав путы, и прятался, пока рана не зажила. Тогда он вернулся ночью на поля охотников. Теперь я припоминаю, что у него было три сына. Все это произошло много-много дождей тому назад и очень далеко отсюда, на полях Бхаратпура. Что случилось с этими полями в следующую жатву, хатхи? «Жатву собрал я». «С моими тремя сыновьями», — сказал Хатхи. «А что было с посевом, который следует за жатвой?» — спросил Маугли. «Посева не было», — сказал Хатхи. «А с людьми, которые живут на полях рядом с посевами?» — спросил Маугли. «Они ушли». «А с хижинами, в которых спали люди?» — спросил Маугли. «Мы разметали крыши домов, а джунгли поглотили стены». «А что же было потом?» — спросил Маугли. «Мы напустили джунгли на пять деревень, и в этих деревнях, и на их землях, и на пастбищах, и на мягких вспаханных полях не осталось теперь ни одного человека» который получал бы пищу от земли. Вот как были вытоптаны Пхаратпурские поля, и это сделал я с моими тремя сыновьями. А теперь скажи мне, Маугли, как ты узнал про это? — спросил Хадхи. — Мне сказал один человек, и теперь я вижу, что даже Балдо не всегда лжет. Это было хорошо сделано хатхи с белым рубцом, а во второй раз выйдет еще лучше, потому что распоряжаться будет человек. Ты знаешь деревню человечей стаи, что выгнала меня? Не годится им жить там больше, я их ненавижу. А убивать Никого не нужно Мои бивни покраснели от крови Когда мы топтали поля в Харатпуре И мне бы не хотелось снова будить этот запах Мне тоже Я не хочу Даже чтобы их кости лежали на нашей чистой земле Пусть ищут себе другое логово Здесь им нельзя оставаться я слышал, как пахнет кровь женщины, которая меня кормила, женщины, которую они убили бы, если бы не я. Только запах свежей травы на порогах домов может заглушить запах крови. От него у меня горит во рту. Напусти на них джунгли, Хатхи. А, -а, -а, -а сказал Хатхи, вот. Так же горел и рубец на моей коже, Пока мы не увидели, как погибли деревни Под весенней порослью.